Глава 24. Следующая ночь была худшей в жизни Кивы. Когда Джарен поспешно занёс Типа в лазарет, Кива, наплевав на все карантинные меры, велела уложить его напротив Тильды, лишь бы не спускать с него глаз. Тип весь горел, цеплялся за живот и стонал. И ответить Киви на вопросы, как он себя чувствует, был не в состоянии. Одно за другим она пихала в него лекарства, половина которых тут же выходила обратно. Отчаявшись, Кива сделала надрез у Типа на предплечье и ввела ему в вену маленькую пустую трубку, чтобы влить лекарство напрямую. На других пациентах этот метод она уже испытывала, и результатов он не дал. Однако это же Тип. Он должен был выжить. Обязан был. Прошло три часа. шесть часов. Двенадцать. Джарен и Наари остались с кивой, носили ей свежую воду и чистые ткани, готовили лекарства, убирали ведра рвоты. Когда начались рабочие часы, Джарен не ушел в тоннеле, а Наари не стала его заставлять. Они втроем дежурили возле типа, следили за его состоянием и ждали, когда ему станет лучше или же хуже. Кива, не переставая, распекала себя за то, что оставила Типа одного, что отвлеклась на исследование Иордалии, если бы только он вчера пошел с ней за образцами. Но Кива осознавала, что терзаться этой мыслью бесполезно. Она не представляла, почему Тип заболел, почему все ее пациенты болели. Да, Кива называла себя лекарем, но что по правде она умела? официально никакой подготовки она не проходила, под мастерьем не работала, в академии не училась. Она знала только то, чему научил ее отец, с теми ограниченными ресурсами, что у них имелись, и за то недолгое время, что они провели вместе. Никто не готовил ее к бедствию подобных масштабов, к такому количеству необъяснимо погибших, тому, что, возможно, придется потерять еще одного родного человека». Отец уже пал жертвой этой болезни. И от мысли, что Тип пойдёт по его стопам, Киве становилось тошно. «Кива...» Кива взметнула голову. На мгновение её разом затуманило замешательство. Но потом прилив адреналина прояснил голову, и Кива поняла, что заснула, прислонившись щекой к койке Типа. Сказывалась усталость, скопившаяся за последнюю бессонную ночь, и долгий день. «Тип!» — выдохнула она и схватила его за руки. Ладони у типа были ледяные и вместе с тем липкие от пота. Кива нахмурилась. Она не наблюдала подобных симптомов у других пациентов. Однако она откинула эту мысль и посмотрела на типа, в синих глазах которого стояли слезы испуга. «Я ум ум умру?» «Конечно, нет». строго ответила Кива, словно сама идея показалась ей абсурдной. Но внутри у нее все содрогнулось. Сзади послышались шаги Джарена и Наари. Сильные руки легли Киве на плечи, и ее носа коснулся слабый запах меда, имбиря и мяты. Ранее она попросила Джарена приготовить из этих ингредиентов целебный чай, надеясь, что тип сумеет его выпить. «Привет, приятель!» «Отлично выглядишь», — поздоровался джаран из-за плеча Кивы. «Дж... Джарен. Бледные губы типа сложились в улыбку, которая придала ему еще более болезненный вид, как будто даже такое простое движение далось ему с трудом. «Ты тоже тут?» «А где я еще должен быть?» Джарен опустил плечи Кивы и присел перед койкой. «Во всей тюрьме не найдешь места веселей». Тип засмеялся. Тихо, почти мучительно. Кива колебалась, стоит ли ей заткнуть Джарена и дать Типу отдохнуть, или же приподнять Типу настроение, чтобы у него появились силы сражаться. «И на Аре тоже тут», — заглянул Тип за плечо Кивы, где стояла надзирательница. «Я бы не стал сейчас с ней разговаривать», — заговорщицким шепотом предупредил Джарен. Она пропустила завтрак. «А ты сам понимаешь...» Тип улыбнулся шире. В его мутных глазах промелькнула искорка света. «Голодная...» Джарен мрачно кивнул. «И злая. Злее вуки после зимней спячки». Аре зарычала, но Тип снова засмеялся. На этот раз не так тягостно. Киви пришлось прикусить изнутри щеку, чтобы не расплакаться. тип выглядел таким бодрым, таким живым, и вместе с тем таким маленьким в лазаретной койке, что смотреть на него было практически невыносимо. «Хочешь чаю?» — предложила Кива. Голос у нее лишь слегка дрожал. «Его приготовил Джарен, так что не удивлюсь, если тебе от него поплохеет». «Эй!» Но он наверняка успокоит боль в животике. Продолжила Кива, не обращая внимания на возмущённый окрик Джарена. «Что скажешь?» Тип свернулся калачиком. Казалось, он боится глотать что-нибудь после того, как его столько раз стошнило. Но всё же согласился. «Могу попробовать». Как бы он не пытался это скрыть, голос его сквозил болью. Хотела бы Кива не мучить Типа, но он сейчас остро нуждался в жидкостях. От обезвоживания ему только хуже станет. «Совсем чуть-чуть», — сказала Кива, когда Джаран поднялся и пошел за своим варевом. Всего несколько глотков. Но тип не смог сделать и нескольких глотков. Его стошнило после первого же, и слезы катились по его щекам, пока он раз за разом извинялся. «Тише, тише, все хорошо», — сев на койку рядом с ним, Кива пробежалась пальцами по промокшим от пота волосам. «Из... из извини!» — плакал тип. «Я пытался...» В его мокрых глазах читался страх. «Я не хочу... умирать...» Кива сдержала всхлип. Сердце у неё разрывало от боли. Но не показав своих чувств ни взглядом, ни жестом, скрыв охватившие её ужас и панику, она в нарушении всех правил... Легла рядом с Типом и притянула его к себе. Маленький, с недаемой лихорадкой, дрожащий, он зарылся в нее лицом, вцепился в нее, как если бы Кива была последней его опорой в этом мире. «Я рядом», — прошептала Кива ему на ухо. Ее рубаха намокла под градом его слез и пота. «Я рядом, Тип». Раз за разом она повторяла эти слова, напоминая ему, что она здесь — она никуда не уйдет, пока наконец Тип, наплакавшись, не провалился в усталый сон. Но Кива его не отпустила. Она прижимала его к себе, чувствовала, как поднимается и опускается его грудная клетка, как ровно он дышит, как пока еще в нем теплится жизнь. «Кива?» Она оторвала взгляд от мальчика в своих объятиях и посмотрела на Джарана, и от его нежной заботы на глаза ей навернулись слезы. Кива отвернулась, осторожно выпуталась из объятий типа и подоткнула ему одеяло, совсем как Джаран подоткнул одеяло ей одиннадцать дней назад. «Я просто... можешь... мне нужно...» Кива отчаянно сражалась с подступившими слезами, ком в горле не давал ей закончить предложение. Она не смела вновь взглянуть на Джарна, Знала, что увидит на его лице жалость. Тогда Кива повернулась к Нааре. «Нужно собрать еще имбирянки». Надзирательница повернулась к двери, но Кива вскинула руку, останавливая ее. «Нет, я схожу. Можете присмотреть за ним вместе? Я... я через минуту вернусь». Не дожидаясь их согласия, Кива пересекла лазарет и вышла в медицинский сад. «Кива!» — послышался сзади окрик Джарена. «Кива, подожди!» Кива не стала ждать, даже услышав его шаги. Она шла и шла по изгибу тропинки, пока не достигла чертополника, у которого они нашли типа вчера ночью. Сейчас же земля под ногами Кивы купалась в мягком утреннем солнечном свете. «Кива, стой!» Рука на плече. Одного его прикосновения Киве хватило, чтобы рассыпаться. Джарен успел поймать Киву прежде, чем она рухнула в грязь. Он развернул её и привлёк к себе. И слёзы, которые Кива сдерживала всё это время, бурной рекой потекли по её лицу. — Я не могу его потерять! — рыдала она ему в рубаху. Джарен, крепче прижав Киву, погладил её по спине. «Тише, тише! Я с тобой!» Слёзы, полные страха и горя, одна за другой скатывались по щекам Кивы, пока, наконец, её рыдания не утихли, и на смену им не пришла усталость. Криплым шёпотом, исполненным мучительной боли, она повторила. «Я не могу его потерять, Джарен!» «Я знаю», — прошептал в ответ Джарен, не разжимая крепких объятий. Она чуть-чуть отодвинулась, чтобы посмотреть в его озабоченные голубо-золотые глаза. «Ты не знаешь», — сепла ответила она. «Я не могу его потерять». Джаран нежно стер слезы с ее лица. «Милая, я знаю». «Он мне как брат», — вырвалась у Кивы. Она была не в силах более скрывать, насколько глубоко на самом деле любила этого мальчика. «Я не могу». Кива чуть снова не зарыдала, но, вдохнув поглубже, сумела взять себя в руки. «Я не могу потерять еще одного брата! Не могу!» Слова сами полились с ее губ, и она рассказала Джарану и о том, как убили Керена, когда он пытался спасти отца от тюрьмы, и как Киву отправили в Залендов вместе с Фараном, и о том, как спустя лишь год она его потеряла. Все время, пока она говорила, Джарен прижимал её к груди, окутывая чистым, приносящим покой теплом. Когда, наконец, слёзы у Кивы иссякли, и она сумела расслабиться, у неё не осталось сил даже на стыд, тем более после всех пережитых эмоций. Однако она выскользнула из рук Джарена и прошептала. «Прости», — он покачал головой. «Никогда не извиняйся за то, что кого-то любишь». Даже если тебе больно. Особенно, если тебе больно. Кива вдохнула поглубже. Иначе бы она снова разревелась. Довольно слёз. Пока тип ещё дышит, она не станет терять надежды. Он юный, здоровый. Если кто и может оправиться от этой болезни, так это он. Он обязательно выздоровеет. «Пора возвращаться», — указала Кива на лазарет. «Мне просто...» Просто требовалось несколько минут. Она заставила себя посмотреть Джарену в глаза. «Спасибо, что пошёл за мной». «И я никуда не уйду, Кива», — мягко ответил он. «Ты не одна. Во всём этом ты не одна». Она, сглотнув, молча кивнула в знак благодарности. Говорить Кива сейчас была не в состоянии. «Пойдём». а то вдруг Нааре крыс случайно из загона выпустит. Джарен взял Киву за руку и повёл обратно по тропинке. Не хватало ещё, чтобы тип проснулся и начал по всему лазарету за ними гоняться. Кива хихикнула. Немного плоско, но искренне. Напускная легкомысленность Джарена заставляла её забыть о страхе и горе, и Кива решила подыграть ему. Года два назад он подхватил бронхит, Клянусь, хуже пациента у меня не было. В койке его было не удержать. Ему вечно хотелось то что-нибудь сделать, то куда-нибудь пойти. Мне чуть ли не приковывать к постели его приходилось. Чтобы он поспал хоть немного. Кива мягко улыбнулась. С крысами это превратилось бы в сущий кошмар. Тип бы всё время хотел с ними поиграть. Отговорить его было бы просто невозможно. Джарн усмехнулся. «Вот и посмотрим. Уверен, с таким боевым духом он на ноги в два счёта встанет. Всего лишь пустое обещание. Но Киви большего и не требовалось. Они остановились перед дверью в лазарет, и Кива мысленно собралась с духом. Кто знал, что ждёт их в ближайшие несколько часов? «Готова?» — сжал Джарн её пальцы. «Нет». искренне ответила Кива. «Но я хочу быть с ним». Вместе они вошли в лазарет, и остаток дня Кива дежурила у койки Типа, изо всех сил желая, чтобы он сражался, чтобы он жил. Тенями на полу миновали часы, пока внезапно не наступила ночь. Кива не знала, радоваться ей или тревожиться, что Тип с самого утра так и не проснулся. Она, не смыкая глаз, сидела у его койки, отлучаясь лишь на несколько минут, чтобы проведать Тильду и других больных. Привезли семь новых пациентов, и еще девять отошли в вечный мир. Количество заболевших с каждым днем росло. Потом за телами пришел Мот. Он не стал задавать Киви никаких вопросов. Наари и Джаран уже посвятили его в произошедшее. Однако он встал Киви за спину, и какое-то время они молча смотрели на мальчика, считая его в дохе. «Он сильный, Кивушка», — положил Мот руку ей на плечо. «Если кто и прорвется, так это наш тип». Кива лишь кивнула, и вскоре шаги Мота утихли вдалеке вместе с шагами его помощников. Кива старалась не думать о том, как скоро они придут за типом, и как ей дальше жить, когда этот момент настанет. Незадолго до полуночи Тип проснулся вновь. Кива как раз готовила себе чай из желтяка, чтобы взбодриться, потому что глаза так и слепались. Джарен с Наари, ссутулившись, приютились на стульях и облокотились на лабораторный стол. Судя по их виду, устали они не меньше Кивы. И все же они никуда не уходили, не стали оставлять Киву одну, как Джарен и обещал. Уже... «Утро!» Кива обернулась и увидела, что тип пытается сесть. Отложив ситечко для чая, она кинулась к нему. Джаренс на Аре поспешили следом. «Пока нет». Кива приложила ладонь ко лбу типа. Ей показалось, или жар на самом деле немного спал, или она просто принимала желаемое за действительное. «Как ты себя чувствуешь?» Лицо типа омрачилось, как будто он только сейчас вспомнил, где он и почему здесь оказался. Он немножко сжался. Ж «Живот болит. А голова?» Кива всё ещё чувствовала на пальцах тепло его разгорячённой кожи. «Нет, только живот...» Кива нахмурилась. «Уверен? Вот здесь не болит?» Она коснулась его лица сбоку, рядом с виском. Тип покачал головой и повторил. только ж живот. Кива убрала руку и внимательно к нему пригляделась. Все остальные пациенты страдали не только желудочными, но и головными болями, в том числе и новые больные, которых привезли сегодня. Это был один из первых симптомов болезни наряду с температурой. Кива откинула одеяло и, не слушая слабое возражение типа, приподняла край его рубахи, чтобы взглянуть на живот. Никакой сыпи, кожа была чистой. Кива подоткнула одеяло обратно и в утешении быстро сжала руку Типа, давая понять, что она закончила. Мысли вихрем крутились у нее в голове. Она высчитывала, когда должны были проявиться известные ей симптомы. Все начиналось с лихорадки, головной боли и тошноты, а через сутки обычно проявлялась сыпь. Кива не знала точно, когда Тип заболел. но за образцами они с Наари вышли ранним утром. Если, как утверждала Алиша, Тип отправился в медицинский сад вскоре после их ухода, то прошло и 24 часа, и 36, и даже больше. Тип уже должен был покрыться сыпью, а голова у него и вовсе бы раскалывалась с самого начала. Может, это из-за возраста? Тип ведь еще так мал, и болезни требуется больше времени, чтобы захватить его организм. Может, недостающие симптомы еще проявятся. Но вдруг Кива вспомнила, как отец пытался объяснить ей, что дети и взрослые по-разному переносят болезни. Поначалу детям частенько приходится хуже. Проводил он костяшками пальцев по ее розоватой щеке. «Болезнь ударяет по вам сильнее и стремительнее, но и уходит она так же быстро». «Только глазом моргнёшь, а вы уже скачете вокруг, полные силы здоровья, пока мы, старички, мучаемся и ждём, когда же, наконец, эта гадость уйдёт из наших организмов». Он ей подмигнул. «Цени этот дар, пока есть возможность, мышонок». «Если её отец прав, в вопросах лекарского дела он всегда был прав, тогда тип должен себя чувствовать значительно хуже, чем сейчас». И как бы Киви не хотелось лишний раз льстить себя надеждой, но вдруг тип не болен. Или, по крайней мере, болен не тем, что вызвало в тюрьме эпидемию. Симптомы, конечно, похожие. Но в этом-то и проблема, которая не давала Киви покоя с самого начала. Тюремная болезнь своим течением походила на всё и сразу. И на вирус, и на аллергию, и на банальное отравление испорченной едой. Узнать наверняка было невозможно. Лишь подождать несколько часов и увидеть, чем все закончится. Поэтому Кива села обратно на стул, взяла типа за руки и стала ждать. Четыре часа спустя температура у типа спала. Живот перестал болеть. Он попросил хлеба. Захотел поиграть с крысами. Кива заплакала.